Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Он покачивается на ногах в этом уже призрачном мире, поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В нем встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку. В глазах жаждущего — отчаяния И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда отяжелеет голова от усталости, и уже скоро идти в атаку. И меня поражает эта атмосфера предрассветного бдения. Я узнаю время по брошенным за ночь лицам, а снаружи... С удвоенной силой грохочет морской прибой. Скоро эти люди омоются. под хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще до последней минуты разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть сколько можно длиться жизнь. Но на этажерке возвышается будильник, точно владыка на престоле. Его завели, чтобы он подал сигнал. И я один украдкой поглядываю на него. Как ему удается не слышать его тиканье? Ведь стучит он оглушительно. И все-таки будильник прозвенит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи. Когда человеку предстоит встреча со смертью, он почему-то всегда машинально уступает желанию расправить плечи. И вот расправив плечи, они затянут ремни. Капитан вытащит револьвер, пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору к бледному прямоугольнику неба и скажут какие-нибудь самые простые слова «какая луна» или «как тепло» и устремятся к звездам. Едва только телефон отменил атаку, в которой все они могли погибнуть, штурмуя бетонную стену, едва только люди почувствовали себя в безопасности, едва к ним вернулась уверенность в том, что они еще целый день могут топтать своими грубыми сапогами нашу старую добрую планету, едва только им вернули мир, все они начинают жаловаться. Жалоб тысячи. Мы что, бабы? «Воюем мы» или «Валяем дурака» — тысячи язвительных упреков по адресу штабных. Они, видите ли, отказываются от лобового удара. Им верно плевать на то, что Мадрид все время под обстрелом, что каждый день снаряды уничтожают детей. Иначе они не отменяли бы атаку, как раз в тот момент, когда люди готовы были спихнуть с гор, разгромить эти батареи, чтобы спасти несчастных, которые приносятся в жертву пушкам. Но я хорошо помню, что речь шла всего лишь о захвате трех десятков бетонированных минометных и пулеметных точек. Так что даже если бы свершилось чудо, этой горсточке людей удалось бы продвинуться в лучшем случае на каких-то 80 метров, и из всех мадридских детей спасти лишь тех, кто, сбежав с уроков, имеет обыкновение шляться на окраине в радиусе последних 80 метров доступных обстрелов. Мне кажется, даже, да они и сами этого не скрывали, что никому из них не улыбалась перспектива окунуться в лунный свет, так что они должны были просто радоваться тому, что могут еще бушевать в волю, пропустив в утешение и не без удовольствия несколько стаканчиков коньяку, вкус которого теперь после телефонного звонка странным образом изменился. Но их сетования отнюдь не показались мне смешным бахвальством. ибо я знал, что они на самом деле готовы были этой ночью умереть, умереть без громких слов, и знал я еще кое-что, о чем мне хотелось бы рассказать. Я ведь и сам чувствую в себе подобное противоречие и совсем не стыжусь его. Разумеется, я простой зритель, подвергавший себе опасности совсем по другим причинам, еще более, чем они мечтал этой ночи о том, чтобы потопление корабля, на котором я оказался, было отменено. Однако теперь, когда мне нечего бояться, когда впереди долгий день с его обетованными радостями, я тоже смутно сожалею о чем-то, что было связано с этой катастрофой. Лучится день. Я освежаюсь ледяной водой из колодца. В сорока метрах от противника, под перекрытием, пробитым, полуночным снарядом, в кружках дымится кофе. Утром наступает передышка, и, умывшись, здесь собираются живые, чтобы прожить этот день сообща, чтобы разделить белый хлеб, сигареты и улыбки. Один за другим капитан, сержант Р., лейтенант, они поудобнее располагаются у стола перед богатствами, которые послушно были отвергнуты ими в час отречения, и которые теперь снова обрели всю свою ценность. И вот уже раздаются возгласы «Салю, Домиго!» и они хлопают друг друга по плечу. Я наслаждаюсь ласковым ледяным ветром и солнцем, золотящим нас сквозь лед. Я наслаждаюсь воздухом горных вершин, и мне кажется, что здесь я по-настоящему счастлив. Я наслаждаюсь весельем этих людей, которые, сидя в одних рубахах, подкрепляют себя едой, чтобы, встав из-за стола, начать переделку мира. Где-то лопается созревший стручок. Шальная пуля время от времени щелкает о камень. Да, это бродит смерть, но смерть праздная, чуждая злых намерений. Это не ее час. Под бревенчатым настилом люди празднуют жизнь. Капитан делит хлеб. и если однажды мне довелось познать, насколько он бывает необходим, то здесь я впервые открываю для себя, с каким достоинством можно его вкушать. Я видел, как разгружали машины с продуктами для голодающих детей, и это было волнующее зрелище, но я до сих пор даже не подозревал, каким серьезным событием может стать завтрак. Весь отряд выбрался из глубины мрака, И капитан ломает этот белый хлеб, плотный, пшеничный хлеб Испании, и каждый, протянув руку, получает толстый скулак, душистый ломоть, который притворится в жизнь. Ибо все они выбрались из глубин мрака. И я разглядываю этих людей, начинающих сейчас новую жизнь. Особенно внимательно смотрю я на сержанта Эрр, Того, которому предстояло выйти первым, и который перед атакой прилег поспать. Я видел его пробуждение, пробуждение человека, приговоренного к смерти. Сержант Р. знал, что он первым бросится навстречу пулемету, чтобы протанцевать в лунном свете танец всего из пятнадцати па, от которого умирают. Траншеи Карабанчеля вьются среди маленьких домиков рабочего поселка. В них сохранилась мебель, и сержант Р, растянувшись на железной койке, уснул, не раздеваясь, в нескольких шагах от противника. Когда мы зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, когда мы выхватили из мрака это погребальное ложе, то увидели сперва только башмаки, огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки путевого обходчика или осенизатора. В них была заключена вся нищета мира, потому что в таких башмаках... Невозможно легко и счастливо шагать по жизни, а приходится брать ее приступом, как докеру, для которого вся жизнь — разгрузка корабля. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы. И все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением — подсумки, револьвер, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы — Там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жорнов. «Эй, сержант!» Послышался вздох, тяжелый как волна. Потом он медленно, словно глыба, повернулся к нам, и я увидел спящее, но печальное лицо. Глаза его были закрыты, а губы, сквозь которые прорывалось тяжелое дыхание, остались приоткрытыми, словно губы утопленника. Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение. Этот человек карабкался из морских глубин, он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать, и упрямо отворачивается от скотобойни. «Эй, сержант!» Его опять вызвали из морских глубин. Он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего. Теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, Отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночь. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будет наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказании урок. Ему снились каникулы. Он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми. Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым, но колокольчик все звенит и звенит, и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом. Оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, Оно узнает ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающий смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка. Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу, отягощенный ремнями, револьвером, под сумками тремя гранатами... рядом с которыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас. а, -а, -а Да, пора!» И он протянул руку за карабином. «Атаку отменили!» «Сержант Р., я свидетельствую. Мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна». словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы в самом деле даровали его тебе в последний момент, потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое любопытство. Я посмотрел на тебя. И я никогда не забуду твое лицо, трогательное, некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит, «Ну что ж, тем лучше». Опять качает головой и добавляет. «Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады 2-3, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм!» «Сержант, сержант, как ты распорядишься дарованной тебе жизнью?» «Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания». И все же ты готов этой ночью вместе с товарищами снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать. «Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова. Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есть ли у тебя слова, чтобы выразить всю сущность, у тебя такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы. В сущности, почему ты сюда пошел?» «В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. «Счетовод где-то в Барселоне, не интересуюсь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену. Все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа — все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей. Он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам в ваши тихие будни, точный ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал, пошли, пошли, и вы пошли. Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя. Передо мной возникает образ — Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное — И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей, что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины, ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. И утка... мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает. Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины... он не знает. Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасности, как будто не сама эта жажда опасности и не эта потребность бегства прежде всего и требует объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? «Что же ты понял, сержант, когда твой мир был нарушен?» Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос жертвенностью, поэзией или приключением, он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухими к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это не человеческая жизнь, и ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал, ты должен вылинить, ты должен распахнуть крылья. Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса, и вот она хлопает крыльями. Что ей зерно? Что ей червяки? Она хочет стать дикой уткой. Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргастово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни, они ищут реку, ведущую к бездне. Так и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству. И на вопрос «пойдем?» ты отвечаешь «пойдем», и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе. «Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе? Что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались. Чего они лишились? Что они открыли в себе и вынуждены теперь оплакивать? Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет?» Что мне в том надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено? Пусть даже они готовы были бежать, они ведь не убежали, они ведь согласны в ближайшей же ночью начать всё вновь. Случается встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан, и океан становится слишком просторным для их полета. и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега, но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет. Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью, единственным твоим богатством. Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно, медленно учишься, медленно создаешь свое творение. Слишком ранняя смерть равносильно грабежу. Чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго. Но внезапно, благодаря ночному испытанию, которое освободило тебя от всего лишнего, ты открыл в себе нового доселе неведомого тебе человека. Ты узнал, что он велик, и теперь ты уже не сможешь его забыть. Но это же ты сам. У тебя внезапно возникает чувство, что твое жизненное призвание ты осуществишь именно теперь, и что тебе не так уж необходимо будущее для накопления богатств, ибо распахнул крылья тот, кто не связан больше с приходящими благами, кто согласен умереть за всех людей, кто возвращается в нечто всеобщее. Великое дуновение коснулось его. И вот он свободен от оков, спавший в тебе, властелин, человек. Ты равен творящему музыканту, физику, двигающему вперед познание, всем, кто прокладывает пути нашего освобождения. Теперь ты можешь рисковать жизнью. Что ты потеряешь при этом? Если ты был счастлив в Барселоне, ты вовсе не растрачиваешь попусту свое счастье. Ты достиг той высоты, где все любови обретают единый смысл. Если же ты страдал, если ты был одинок, если тело твое не имело пристанища, любовь принимает тебя».